«Слушать всем!» — говорит капитан третьего ранга Бондарович. «Временно беру командование кораблем на себя. Прошу исполнять все мои приказания беспрекословно. От этого сейчас зависит судьба линкора и наши жизни». «Полностью одобряю!» — громко сказал Маджит и уступил капитану Бондаровичу свое место. Тот, вежливо кивнув капитану, уселся и вновь зазвучал его бархатный бас. Новые цели — так называемые корветы. Каждый корвет вооружен позитронным лазером, который в импульсе дает энергию, сравнимую с солнечным протуберанцем. Равномерное защитное поле стандартной напряженности способно парировать подобный корпускулярный поток 7-10 секунд. Приказываю задробить стрельбу главного калибра, выполнить боевой разворот на атакующего противника, мощность ДНК камеры уменьшить до 10%. Поскольку клоны исполняли указания Бандеровича с нечеловеческой быстротой, жить хотелось еще как, искусственная тяжесть на корабле сразу же уменьшилась до 1 десятой же. Я понимал, что Бандарович виднее, ведь он из разведтупра. Но вот его распоряжение насчет Дейнекс-камеры я совсем не понимал. Зачем это? Что за странный ход? Кап-3 меж тем раздухарился. Начать маневр боевого уклонения. Тип маневра — плоская змейка в горизонтальной плоскости, амплитуда — 6. В вертикальной плоскости — плоская горка. «Превышение — три. В маневр требую ввести случайные вариации. Комендором подготовиться к перенесению огня по ближайшему корвету. Тип снаряда — осколочный. Подрыв — на дистанции 300 метров от цели». Вот эти приказания я понимал. Заказанные Бондаровичем маневры запускали линкор по замысловатой кривой, что должно было предельно усложнить наводку позитронных лазеров Ягну. Что касается стрельбы осколочными, тоже никаких вопросов. Корветы цели слабо защищенные, Их проще будет поразить потоком стальных градин, чем добиться прямого попадания снарядом, пусть даже и корректируемым. Но это было еще не все. «Отключить кормовые щиты», — скомандовал Бондарович. «Отключить щиты поясов В и Б. Мощность на поясе А — 50%, мощность носовых максимум». Маджид обратился он к замершему на отдалении капитану Ковада, «Скажите, пожалуйста, сколько протянут ваши носовые щиты в критическом режиме?» Маджид тут же оказался рядом. Он был рад возможности оказаться полезным. По инструкции, двенадцать минут. Но один из эммиттеров там барахлил еще в мае. Словом, семь минут самое большее. «Чудесненько!» — вздохнул Бондарович. «Знал бы раньше, приказал бы развернуть линкор кормой вперед. Ну, да теперь уже поздно». Подтверждая правоту Бондаровича, корветы Ягну дали первый залп. Об этом сообщили операторы систем слежения, которые, как это ни странно звучит, наблюдали его визуально. По их данным, ближайший поток позитронов пронесся в полукилометре от левого борта линкора, остальные прошли еще дальше. «Мазилы!» — злорадно ухмыльнулся Бондарович. «Приказываю открыть огонь главным калибром!» Все, находящиеся на мостике, включая меня, отчего-то заулыбались. Это мистическая вещь, главный калибр. Огонь главным калибром вселяет в сердца звездолетчиков, неважно, наших или клонских, какую-то невыразимую словами уверенность в том, что победа, она наша, уже почти в кармане. Да, кстати, Маджид с войским... Некомандирским каким-то тоном добавил Бондарович. «Уберите людей с верхних мостиков, и, если есть возможность, лишний тех персонал из кормовых отсеков». Насколько гуманным был этот совет, стало ясно уже через две минуты. Позитронный лазер ударил в центральную верхнюю надстройку. Ее должен был прикрывать пояс защитного поля «Литер Б», но он был отключен. Понятно почему, за счет этого Бондарович высвободил резерв энергии для переброски на носовые щиты. И тысячи тонн многослойной брони, пластика, коммуникаций, выгородок, электроники и неизменных фровахеров испарились в аннигиляционном вихре за доли мгновения». Цунами плазменной ударной волны обрушилась на верхнюю палубу линкора. Находясь в бронированной цитадели, масштабы этого катаклизма прочувствовать было трудно, но оценить можно. Освещение несколько раз угрожающе мигнуло, но, слава богу, не вырубилось. Ослепла целая плеяда терминалов. Над головой зашипела лопнувшая труба. Хотелось надеяться не самое важное. В тот миг я подумал, что было бы правильно отдать свой гермошлем Бондаровичу. Я не гордый, мне сгодится и пожарный противогаз. Но Бондарович, который и прежде впечатлял своими командирскими качествами, на глазах превращался в эпического героя до отказа, накачанного адреналином. Его волевое лицо было бесстрастно. Он изрыгал команды с такой скоростью и такой всепобеждающей уверенностью, что отвлекать его каким-то гермошлемом было просто страшно. Может ведь и взглядом испепелить. «Маршевые! Стоп!» «Малая тяга на носовую группу!» «По корветам Ягну! Беглый огонь!» «Прекратить маневр, плоская змейка!» «Носовая группа! Средняя тяга!» «Есть обратная связь на носовых щитах!» — доложил офицер щитовой группы. «Это значит прямое попадание!» «Скачок температуры на эмиттерах!» — продолжал офицер. «Второе попадание!» К нашему линкору вплотную подобрался тот самый пушной зверь. «Если эмиттеры защитного поля сгорят...» Позитронный лазер пробьет корабль насквозь от носовых антенн до кормовых резолиновых дюз. Тоннель, по которому можно летать на флугере, образуется в корпусе корабля за первые же микросекунды, а затем раскаленная плазма рассверлит этот тоннель во все стороны. Накачанный горячим газом линкор едва заметно припухнет на экранах наших соседей по ордеру а затем лопнет, распыляя наши газообразные останки по всей системе Макран. Какая красивая космическая смерть! Не каждый может похвастаться тем, что его уход из этого мира сопровождался взрывом карманной сверхновой. Я бросил меланхолический взгляд на земского и черныша. Те лежали на оранжевом полу, закинув руки за головы. Тоже, видать, философствовали. Держать курс! распорядился Бондарович. Полная тяга на носовые дюзы. Бондарович обернулся к Маджиду, стоящему рядом, в подобострастной позе официанта. Есть возможность улучшить охлаждение носовых эмиттеров щита? спросил он. Не знаю. «Я отдам распоряжение инженер-офицерам, а дальше как Ахура Мазда управит», — сказал Маджид. «Температура на эмиттерах критическая», — тревожно ракотал клонский офицер-щитовик. «Носовой щит принял третий позитронный лазер». «Нет, их уже четыре!» «Спокойно, Ашванты! Спокойно!» — громовым голосом произнес Маджид. В тот миг он был похож на некое зороастрийское божество, неумолимое и безмятежное. «Внимание всем пилотам и операторам движения!» Судя по тону Бондаровича, он решился на что-то важное. «Мы должны сорвать корветом ягну прицеливания. При этом мы ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае не должны подставить под их позитронные лазеры «Незащищенные борта корабля. Я недостаточно хорошо знаком с динамическими характеристиками линкора «Кават», поэтому приказывать не считаю возможным, могу лишь изложить свое видение маневра».